Ватикан и НЛО Об НЛО пишут и показывают уже не одно десятилетие. И столько же времени не утихают споры об их существовании. И при этом одни исследователи настаивают на том, что они реальны, и в качестве доказательства своей правоты приводят огромное количество фактов. Другие специалисты категоричны. Инопланетяне — это выдумка фантастов и журналистов. И никаких НЛО не существует. И, конечно же, Ватикану тоже известны эти дискуссии. И он не является лишь их сторонним наблюдателем. Порой и представители Святого Престола по поводу НЛО делают определенные заявления. Можно даже предполагать, что в архивах Ватикана хранится столько сенсационной информации, что она повергла бы в шок любого уфолога. Однако Святой Престол предпочитает скрывать ее от общественности. В Ватикане считают, что люди еще не готовы к этому знанию. Более того, их раскрытие может поколебать фундамент церкви и стать угрозой ее существованию. И все же дозированная информация из Ватикана в СМИ вбрасывается. Так, член Ватиканской курии, теолог Карадо Бальдучи, выступая по итальянскому национальному телевидению, заявил, что контакт с внеземными цивилизациями – реальный феномен. И более того, их существование не противоречит принципам католической церкви. Бальдучи также уверен, что контакты с внеземными цивилизациями не являются демоническими. Это не явление психологического порядка. Это не случаи приложения к бытию. Но эти соприкосновения должны быть тщательно изучены. Кстати, Бальдучи является членом группы, которая выступает в качестве консультанта Ватикана по работе с людьми, которые, возможно, вступали в контакт с необычными существами. В компетенцию этой группы консультантов входит и контакт с внеземными цивилизациями. В свою очередь, бывший глава Ватиканской обсерватории Жозе Габриэль Фунес в одном из своих интервью заявил, что можно верить одновременно в Бога и пришельцев и признавать существование других миров, даже более развитых, чем наш, не ставя при этом под сомнение веру в сотворение, воплощение и спасение. Также Падре Фунос утверждает, что если где-то есть внеземные существа, то их стоит рассматривать как наших братьев. Не против рассуждений об инопланетянах и сам понтифик. Так, 13 апреля 2014 года Папа Франциск I во время проповеди на площади Святого Петра в Риме заявил «Дорогие братья, я хотел сказать всем вам, что мы не одиноки во Вселенной. Наука уже сделала очень серьезный прогресс, и, скорее всего, в ближайшее время мы узнаем о существовании наших новых братьев и сестер, с которыми мы обменяемся знаками мира. Этот день будет удивительным, и помните, что Бог един и всегда наблюдает за каждым из нас. Видимо, для таких заявлений у Святого Престола имеются веские основания. По крайней мере, при Ватикане существует собственный научно-исследовательский институт и обсерватория. И сотрудники этих учреждений поддерживают связи с астрономами других стран, а также с уфологами. Астрофизики из Ватикана наблюдают за космосом с помощью собственных телескопов, находящихся на территории США и на Апенинах. Однако о результатах исследований широкой общественности не сообщается. Правда, существует предположение, что НАСА и Ватикан все-таки информацией делятся, в том числе и о внеземных цивилизациях.